Эпилог. Дежурный следователь Дуванов Максим остервенело тёр кулаками покрасневшие глаза, раздирая рот зевотой. За окном всё ещё продолжал идти дождь, а утро совсем чуть-чуть осветилось серой хмарь, от которой ещё больше захотелось спать. "Покурим", предложил Гаврилов, пришедший час назад товарищ следователь. "Покурим", хриплым голосом согласился Дуванов без особенного желания вытаскивая из протянутой пачки предложенную сигарету. "Ты чего такой кислый?" раздражающе задорно поинтересовался Гаврилов. "Ты ж такой висяк поднял. Наградят тебя теперь, я тебе отвечаю". "Ага", скривил рот Дуванов, прикусывая фильтр. "Догонят и ещё наградят". "Макс, ну ты чего?" "Да какая-то мутная история, Димыч", дряхнул головой следователь. "Вроде бы по всем признакам он Тот самый Нечаев. Он даже сам подтвердил. Но как касаемся темы о его исчезновении и том, где он все эти годы ошивался, так все. Хоть выноси. Какие-то параллельные миры, империя, цари и орден. Чушь и фантастика. Или фэнтези. Что фэнтези? Как называется, когда про царей и всякие пароходы? Фэнтези или фантастика? Отдыхать тебе надо, Макс. Заботливо покачал головой Гаврилов. Уже и сам какую-то хрень несёшь. Вот и я о чём. Бесвольно согласился Дуванов. Пора мне в параллельный мир, где мягкая кровать и будильник звонит не раньше 9. Докурили, притушили окурки. А с этим чего решил? спросил Гаврилов, кивая в сторону допросной. Пусть пока посидит. Стажёр сейчас всё оформит, потом эксперту из психушки его покажут, а там посмотрим. Ну, наверное, и правильно пожал плечами Гаврилов. — Ладно, побегу я. Совещание через пять минут. — Бывай. — махнул ему следователь и пошагал в свой кабинет. Возле самой двери Максима аккуратно тронули за локоть, останавливая. — Максим! — раздался голос начальника отдела полиции. «Постой — Постой! Дуванов внутренне подобрался и повернул голову, остановившись в шаге от двери. Рядом с подполковником Макаровым Одетым в поутринюю отглаженную форму и белоснежную свежую рубашку, стояли двое мужчин в строгих деловых костюмах и с одинаковыми козёнными рожами. Доброе утро, Сергей Михайлович, поздоровался с начальником следователь. Доброе утро, Максим, подполковник указал на своих спутников. Вот это наши коллеги, пришли за твоим задержанным, за Ничаевым, уточнил на всякий случай, нахмурившись Максим. А если не секрет, коллеги откуда будут? Шестой отдел третьего управления, ответил один из пиджаков, и перед носом следователя словно из воздуха появились две раскрытые красные корочки. Прежде чем он успел что-то прочитать, удостоверение также быстро убрали. Где Ничаев? задержанный в допросной, машинально ответил Дуванов. Только я с ним ещё не закончил. Его фраза бестолково откнулась в удаляющиеся спины пиджаков. Максим лишь неприязненно проводил их взглядом протянул руку с ключом к двери. И замер, почти касаясь вышеробленными бородками ключа лечины. Чего ещё за третье управление? А задача напробурчал следователь, пытаясь зацепиться за название. Вылодить из полусонной памяти полное наименование конторы или хотя бы род деятельности, но не смог. Решительно повернулся на каблуках, намереваясь догнать и разобраться. Дуванов остановил его строгий оклик Макарова. Тот никуда не уходил, так и стоял в коридоре. Иди куда шёл. Сергей Михайлович, это приказ, рявкнул Макаров, сдвигая брови над переносицей. Следователь вздрогнул, заиграл желваками, из-под лобья посмотрел на своего начальника, осуждающе покачал головой. Нервно поиграл ключами, бросив протяжный взгляд в сторону допросной. В груди начало подниматься глупое, нерациональное упрямство. Максим Неожиданно мягко окликнул его Макаров. Не стоит оно того, поверь. Это дело не в нашей юрисдикции. Что за дело? Кто это вообще такие? Дверь допросной открылась, в коридор выскочил растерянный стажёр, прижимающий к груди папку с торчащими уголками листков. Он попятился к стене, повернул голову и вопрошающе посмотрел сначала на Макарова, потом на Дуванова. Слеза за стажёром показались пиджаки ведущий под локти Ничаева. На их фоне бывший журналист казался маленьким и жалким. Он еле переставлял ноги, что-то бормотал, стараясь заглянуть в глаза своим конвоирам. Те молчали, сохраняя каменные выражения лиц, лишь отдёргивали Нечаева, когда тот не поспевал за ними. Дуванов молча наблюдал, как уводят этого странного человека. Нельзя было сказать, что он сильно расстроился, потеряв верную палочку по раскрываемости. Просто следователю стало обидно за несколько потраченных впустую часов, за лишние чашки отвратительного кофе, что он выпил, за навалившееся раздражение и почти непреодолимое желание послать всех куда подальше. Он явственно ощутил себя маленьким и незначительным винтиком в огромном механизме, о котором раньше и не догадывался. Вокруг, оказывается, происходят какие-то странные вещи, появляются и исчезают странные люди, у которых есть свои странные секреты. И никто ничего не собирается объяснять. Следователь смотрел на удаляющуюся в сторону выхода странную троицу и думал о том, что как было бы здорово оказаться сейчас в совершенно другом месте. Почему-то в голову пришёл образ маленькой белоснежной беседки, стоящей на краю широкой мраморной лестницы, к ступеням которой склоняются широкие зубчатые пальмовые листья. В этой беседке на небольшом столике с резными ножками Ненавязчиво играет патефон с отделанной изнутри синим бархатом крышкой, а рядом, чуть покачиваясь от лёгкого бриза, ажурное кресло-качалка. Мимо прогуливается миловидная дама в старинном приталенном платье с открытыми плечами. В руках её шёлковый зонтик от солнца. А где-то у горизонта, рассекая небесно-голубую гладь спокойного моря, замер прекрасный серебристый пароход с красными спасательными кругами по бортам покой и безмятежность. Дованов тряхнул головой, прогоняя похожую на сон картинку. Видать, навеял рассказами этого Нечаева, будь он неладен, а впрочем, бросить бы всё и махнуть в такое место, ни в этой жизни, ни в этом мире. Выдохнул себе под нос Максим, пригладил коротко стриженные рыжие волосы и не обращая больше внимания ни на что, направился в свой кабинет переодеваться, а где-то в своей вселенной Похожий на дуванова, как две капли воды, Филёр Воронин сидел в кресле-качалке возле императорского канала, волны которого бороздил пароход Царевич Илья. Разглядывал мигающий циферблат электронных часов и размышлял о том, что жизнь с ним несправедлива, и что было бы неплохо так одним глазком взглянуть ещё раз в ту дыру, куда провалился толмач. Ведь определённо тот мир пусть и пугающий, но определённо более интересные и яркие